23 сентября Наполеон, которому стало ясно, что он попал в безвыходное положение и фактически лишился боеспособной армии, посылает у Оларистона Кутузову в Тарутинский лагерь с предложением мира на любых условиях. "Мне нужен мир", напутствовал французский император посла, "лишь бы честь была спасена". Кутузов принял Оларистона, которого знал по Петербургу. Оларистон передал ему письмо Наполеона, котором французский император выражал чувство уважения и особого внимания к русскому полководцу и писал, что посол послан им для переговоров о многих важных делах. Ларистон начал говорить о том, что дружба, существовавшая между русским и французским императорами, разорвалась несчастливыми обстоятельствами, и теперь удобный случай ее восстановить. Император, мой повелитель, говорил Ларистон. Имеет искреннее желание покончить этот раздор между двумя великими и великодушными народами. Затем Ларестон, в чем он отмечает Кутузов в донесении Александру I, более всего распространялся, с горячностью стал упрекать Россию, что она избрала варварский образ войны. Он жаловался на варварские поступки русских крестьян против французов, на казаков, которые нападают на фуражиров, И вообще на ожесточение, произведенное в народе с намерением уничтожить всю надежду на восстановление мира. Выслушав посла, Кутузов ответил, что при назначении его главнокомандующим русскими армиями ему не было дано императором Александром I поручение и право вести переговоры о мире. Кроме того, добавил Кутузов: таковое соглашение не отвечает теперешнему настроению народа, ибо вы считаете, будто вступлением в Москву поход окончился, а русские говорят, что война только начинается. На утверждение Ларистона, что русские несправедливо обвиняют французов в опустошении и сожжении столицы, тогда как сами же московские жители были виновниками всего действия, Кутузов привел факты, опровергающие его утверждение. Я уже давно живу на свете, сказал Кутузов, приобрёл много опытности воинской и пользуюсь доверием русской нации. И так не удивляйтесь, что ежедневно и ежечасно получаю достоверные сведения обо всем в Москве происходящем. Я сам приказал истребить некоторые магазины, и русские по поступления французов истребили только запасы экипажей, приметившие, что французы хотят их разделить между собою для собственной забавы. От жителей было очень мало пожаров. Напротив того, французы выжгли столицу по обдуманному плану, определяли дни для зажигательства и назначали кварталы по очереди, когда именно какому надлежало иссебиться пламенем. Я имею обо всем точное известие. Вот доказательство, что не жители опустошили столицу. Прочные дома и здания, которых не можно истребить пламенем, разрушаемы были посредством пушечных выстрелов. Будьте уверены, что мы постараемся заплатить вам. В заключении Кутузов на просьбу Ларестона унять жителей Москвы, которые нападают на французов поодиночке или в малом числе ходящих, сказал в ответ, что он в первый раз в жизни слышит жалобы на горячую любовь целого народа к своему отечеству, народа защищающего свою родину от такого неприятеля который нападением своим подал необходимую причину к ужаснейшему ожесточению, и что такой народ по всей справедливости достоин похвалы и удивления. Разговор о варварской войне, которую можно унять, происходил в сентябре. Вскоре уже стало ясно, что именно она и люди ее начавшие являются истинными и настоящими победителями непобедимого полководца Наполеона. Общее понимание этого утвердилось, по крайней мере, в русском обществе, благодаря Льву Толстому, придумавшему для нее художественный образный термин дубина народной войны. Когда он, то есть Наполеон, в правильной позе фехтования остановился в Москве, пишет Толстой. И вместо шпаги противника увидел поднятую над собой дубину, он не приставал жаловаться Кутузову и императору Александру На то, что война велась противно всем правилам, как будто существуют какие-то правила для того, чтобы убивать людей. Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Первым, кто увидел начало народной войны, сформулировал ее задачи и тактику и указал ближайшие и дальние перспективы, был Распутин. 20 сентября еще до миссии Аларистона московский главнокомандующий, не уезжавший от столицы далее Владимира, напечатал и распространил по окрестностям Москвы свое послание, обращенное к подмосковным крестьянам. Вот этот замечательный документ Крестьяне, жители Московской губернии. враг рода человеческого. Наказание Божие за грехи наши. Дьявольское наваждение, злой француз возошёл в Москву, предал ее мечу, пламени, ограбил храмы Божии, осквернил алтари непотребствами, сосуды пьянством посмешищем, надевал ризы вместо попон, посорвал оклады венцы со святых икон. Поставил лошадей в церкви православной веры нашей, разграбил домы, имущества, надругался над женами, дочерьми, детьми малолетними, осквернил кладбище и до второго пришествия тронул из земли кости покойников, предков наших родителей. Заловил кого мог и заставил таскать вместо лошадей им краденые. Морет наших с голоду, а теперь, как самому пришло есть нечего, То пустил своих ратников, как лютых зверей, пожирать и вокруг Москвы, и вздумал ласко зывать вас на торги, мастеров на промысел, обещая порядок, защиту всякому. Уж ли вы православные верные слуги царя нашего, кормильцы мощи каменной Москвы, на его слова положитесь и дадите в обман врагу лютому, злодею кровожадному. Отнимит он у вас последнюю кроху и придет вам умирать голодную смертью. «Проведет он вас по а коли деньги даст, то фальшивые, с ними ж будет вам беда. Оставайтесь, братцы, покорными христианскими воинами Божьей матери, не слушайте пустых слов. Почитайте начальников и помещиков, они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить. Истребим достальную силу неприятельскую. Погребем их на святой Руси, станем бить где не встренемся. Уж мало их и осталось, а нас 40 миллионов людей Слетаются со всех сторон, как стада огарлины. Истребим гадину заморскую и предадим тела их волкам, вороньям, а Москва опять украсится, покажутся золотые верхи, дома каменные. навалит народ со всех сторон. Пожалеет ли отец наш Александр Паульч? миллионов рублей на выстройку каменной Москвы, где он миром помазался, корнавался царским венцом. Он надеется на Бога всесильного, на Бога русской земли, на народ ему подданный, богатырского сердца молодецкого. Он один помазанник его, и мы присягали ему верность. Он отец, мы дети его, а злодей француз некрещённый враг. Он готов продать и душу свою, Уж был он и туркою в Египте обосурманился, ограбил Москву, пустил ноги их босые, а теперь ласкается и говорит, что не быть грабежу, а все взято им собакою, и все впрок не пойдёт. Это льётся волку лютому слезы горькие. Еще недельки две закричат они: "Пардон", а вы будто не слышите. Ушим один конец. Съедят все, как саранча, и станут с тенью. Примечание автора: стень, хилый измождённый похожий на тень. «Мертвецами непогребенными, куда ни придут, тут и вали их, живых и мертвых, в могилу глубокую. Солдаты русские помогут вам, который побежит, того казаки добьют, а вы не робеете, братцы удалые, дружина московская. И где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину. И тогда к царю в Москву явитеся и делами похвалитесь. Он вас опять восстановит по прежнему, и вы будете препивающе жить по-старому. А кто из вас злодея послушается и к французу преклонится, тот недостойный сын отеческой, отступник закона Божия, преступник государя своего, отдаёт себя на суд и поругание, а душе его быть в аду со злодеями. И гореть в огне, как горела наша мать Москва. 20 сентября. Простапчин точно определил срок, когда французы закричат пардон. 7 октября, то есть две с половиной недели спустя, наполеоновская армия побежала из Москвы. 11 октября на рассвете последний отряд французов вышел из Кремля, и в город вступили передовые казачьи части. Москва из древней столицы обратилась в развальны», так описывает свои впечатления от увиденного современника. Для приведения ее в прежнее состояние недостаточно, кажется, будет и двух веков. Два дня спустя в Москву начали прибывать полицейские и пожарные части, которым было приказано навести санитарный и полицейский порядок в застромлённом французами городе, убрать трупы, мусор, Остановить разбой и грабежи, то есть не дать возникнуть эпидемии и обеспечить безопасность жителям. Ростовщин закрыл вход в Кремль, чтобы вид разоренных и оскверненных святынь не порождал в людях чувство угнетенности и отчаяния, и приказал срочно восстанавливать разрушенное. Одновременно он организовал помощь москвичам, лишившимся крова и средств к существованию. Таких людей с каждым днем становилось все больше и больше. Так как рассеевшиеся по окрестностям жители возвращались на свои пепелищи. Для подания всевозможной помощи пострадавшим жителям московским объявлялось в очередной афишке: на первый случай учреждается в приказе общественного презрения особенное отделение, в которое будут принимать всех тех, кои лишены домов своих и пропитания. А для тех, кои имеют пристанище и не пожелают войти в дом презрения, назначается на содержание чиновных по 25, а разночинцев по 15 копеек в день на каждого, что и будет выдаваться еженедельно по воскресным дням в тех частях, в коих кто из нуждающихся имеет жительство. Мебель и вещи, перенесенные французами из одних домов в другие, расставщина распорядился собирать и возвращать владельцам. Но так как многое разошлось по рукам, было разграблено, перекуплено, И разобраться в праве владения оказалось невозможно. Ростовчин отменил свое прежнее распоряжение и велел считать все вещи, оказавшиеся у кого-либо в результате военных событий, его собственностью. Глинка, возвратившись в Москву 1 января 1813 года, отмечает первые признаки возрождающейся обычной московской жизни. Но и среди изнеможения своего Москва все еще была сердцем России, пишет он. Быстро стекались в нее со всех сторон обозы. У обгорелых каменных рядов расставлялись лубочные лавочки, где на приполках сверкали в глаза кучи променного золота и серебра. Промышленность проявлялась в кипящей деятельности. В то же время толкучий рынок, простирающийся от задних Никольских до Ильинских ворот, можно было назвать опытную и живую картины превратности судьбы. Дорогие картины, книги в великолепных переплётах, вазы фарфоровые, бронзы и прочие драгоценности, или лучше сказать, все причуды своенравной моды и чванства, уцелев от огня, из высоких палат спустились на толкучий рынок. где слава, где великолепие. Увы, в испепеленной Москве великолепие поселилось на вшивом рынке. Откуда снова переходила туда, где опять заблистали зеркала и залоснились паркеты. Первое время подобные толкучки возникали самопроизвольно повсюду, но затем Ростовчин ввел торговлю вещами, причиной появления которых на рынке были недавний пожар и разорение Москвы, в жесткие рамки. Для торговли был определен один день воскресенье, и одно место в Москве рынок на Сухаревской площади что облегчало желающим вернуть свое добро путем выкупа. Так появилась в Москве знаменитая Сухаревка. Расторцин в разговоре с Глинкой на его замечание о быстром возрождении жизни в городе ответил в своем стиле острым сравнением. Россию можно уподобить желудку князя Потемкина. Видя, что он поглощал в вечеру, казалось, что не проживет до утра, а он вставал и свеж и бодр. И как будто бы ни в чем не бывал. Россия переварила и Наполеона, и нашествие его. Была создана комиссия под руководством Растовщина по учету сгоревших зданий и помощи погорельцам для их восстановления, если это возможно, или постройки новых. Строительство шло во всех районах Москвы. Жизнь в Москве налаживалась, но пишет Глинка в то же самое время, В пожаренной Москве из состояния необычайного все переходило в обыкновенный и даже в объем мелочный. Вскоре Растопчин почувствовал, как вокруг него сгущается обыкновенное и мелочное. Вернувшиеся и обнаружившие гибель своего имущества дворяне и купцы, не все, конечно, обвиняют в своем разорении Растопчина. Говорят, что ему не следовало бы сжечь Москву распространяются слухи, что он чем-то поживился при этой разрухе, упрекают его в ужасной и несправедливой расправе над бедным юношей Верещагиным. В этом его упрекает и Александр I. Расстопчин не оправдывался, зная, что его оправдания не будут услышаны и приняты. Кроме того, он понимал, что его время и необходимость в нем миновали. При дворе уже появились новые люди. Но при фрейзам Распутин не склонен был преуменьшать свою роль в событиях 1812 года. В ответ на выговоры Александра I по поводу Ереเชгинского дела он заявил императору: "Я спас империю. Я не ставлю себе в заслугу энергии, ревности и деятельности, с которыми я отправлял службу вам, потому что я исполнял только долг верного подданного моему государю и моему отечеству". Но не скрою от вас, государь, Что несчастье, как будто соединенное с вашей судьбою, пробудило в моем сердце чувство дружбы, которое оно всегда было преисполнено к вам. Вот что придало мне сверхъестественной силы преодолевать бесчисленные препятствия, которые тогдашние события порождали ежедневно. Решающая роль Арастапчина осознавалась и наиболее проницательными современниками. Известный государственный деятель Александровского времени Рунич Онегрин Растопчину не симпатизировавший, в своих воспоминаниях пишет о нем. Он спас Россию от иго Наполеона. По сути дела, также оценивал роль Растопчина романзин, отдает должные личности и деятельности Растопчина и один из самых достойных его противников французов Стендаль. В 1817 году в книге История живописи в Италии Подводя итог своим размышлениям о России и увиденном им там во время Наполеоновского похода, он пишет Растопчину. Исход жителей из Смоленска, Гжатска и Москвы, которые в течение двух суток покинуло все население, представляет собою самое удивительное моральное явление в нашем столетии. Что касается меня, я с уважением обошел загородный дом графа Растопчина, смотрел на его книги, валявшиеся в беспорядке, на рукописи его дочерей и видел деяния, достойные Брута и римлян, достойные своим величием гения того человека, против которого оно было направлено. Есть ли что-нибудь общее между графом Растопчаным и бургомистром Вены, явившимся в шенброн приветствовать императора, к тому же еще столь почтительно? Исчезновение жителей Москвы до такой степени не соответствует флегматическому темпераменту, что подобное событие, мне кажется, невозможным даже во Франции. В апреле 1814 года русские армии вступили в Париж. Наполеон отрекся от престола, союзники праздновали победу. В Москве победные праздники начались 23 апреля, в день святого Георгия Победоносца.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 Именно в этом гимне, исполненном на балу Распёчина на Большой Лубянке, а уже затем ее развивали многие поэты. Стихи Сушкова последний раз препечатчались полтора века назад, но в свое время они пользовались большой известностью и достойны того, чтобы их напомнить. Ой вы, детки каменной Москвы, скорей собирайтесь ближе в тесный круг дружней. Добру весточку поведаю я вам. Добрый царь ее прислал родимый к нам, чтобы славили удалых мы солдат, как вошли они в Париж, далекий град. Грянем в голос, Влад, ударя по рукам. Слава Богу, Александру и полкам. Слава, слава Богу русскому. Слава, слава царю-воину. Слава, слава верно подданным. О, ура, ура, ребяташки! И спалять вам вы со всех то мест, близких, дальних ополучилися. О хвала и вам отважные воеводы и начальники. Другие, слушайте, как царь в Париж входил. Он святые храмы божьи не сквернил. Он сугодников оклады не срывал. Он палаты каменные не выжигал. И в покое он оставил весь народ и никто-то наших русских не кленёт грянем в голос влад ударя по рукам слава батюшке царю хвала полкам слава слава милосердому, слава слава царю ангелу слава слава верноподданным православным храбрым воинам о хвала и вам бесстрашные полководцы и наездники Мир и память вам погибшие за отчизну, за любезную. И в Париже, как в Москве теперь у нас веселятся, допируют в добрый час, жёны, девы, старые, малые, весь народ мимо русских не боясь себе идёт, принимает как друзей в домах своих, угощается, а не прячется от них. Грянем, грянем дружно в громкие голоса. Слава, слава, укротились небеса. Слава, слава Богу Господу. Слава, слава царю, ангелу. Слава, слава верноподданным, православным храбрым ратникам. О, хвала и вам, разумные воеводы и начальники. О, ура, ура, святая Русь. О, ура, Москва, родимая. В августе 1814 года Александр I уволил Растовщина с должности московского главнокомандующего, мотивируя свое решение множеством жалоб на него. Император пожаловал его званиями члена Государственного совета и состоящего при особе государя, но это означало причисление его к сонному московского неслужащего боярства и списание в почетные старцы. Нервное напряжение многих лет получило выход после отставки. Растопчин заболел серьезным нервным расстройством. Его мучили бессонница, обмороки, приступы и пахоннери. Он уехал на лечение за границу. В Англии, Германии, Франции его чувствовали как героя борьбы против Наполеона и поджигателя Москвы. В 1823 году Растопчин вернулся в Москву, поселился в своем доме на Большой Лубянке и в нем скончался в 1826 году. С кончины графа Федора Васильевича Растопчина прошло более 170 лет. Дом на Большой Лубянке переменил много владельцев и обитателей. В советское время, в 1918 году, его заняла ВЧК. Но в московских летпсих в народной памяти Он прежде всего остается как дом Растопчина и памятник великой и грозной эпохи, К нему приложима строка Пушкина: Он славен славою двенадцатого года.